Глава 9. Непоправимая ошибка. Расклад становился всё унизительней. Вызов из министерства не приходил, ни отказа, ни должности. Похоже, граф Литта решил забрать свою рекомендацию обратно, ведь совершенно ясно, что это из-за Юлии. Теперь приходилось выбирать: любовница или карьера. Но для Александра это оказалось очевидным. Конечно, он выбирал карьеру. Графиня Самойлова при всей своей искушённой страстности была всего лишь чужой женой. Завтра она помирится со своим ником, упадёт в его объятия, а князю Шварценбергу придётся уезжать из России не солоно хлебавши, а он уезжать не хотел. Александр, на удивление, быстро прижился в Москве и понял, что русской половине его души здесь очень даже уютно. Новые знакомые, чиновники и придворцы Офицеры, да и свободные, не обремененные службы дворянские дети оказались в большинстве своем людьми умными и приятными. У Александра появилось столько друзей, сколько не набралось бы и за всю предыдущую жизнь. Широкие русские души мгновенно превращали рядовые знакомства в дружбу. Все здесь были рады оказать услугу, одолжить денег, а если нужно, то и защитить, не считая собственными неудобствами». Такая сердечность поначалу, а задача Александра. Ну, он быстро к ней привык, а потом вдруг понял, что и сам рад жить точно так же. Надо принимать реальность такой, как есть. Так распорядилась судьба. Я полукровка. Сейчас я живу в России. Меня здесь приняли как своего, и мне это нравится. Так зачем тогда упираться, цепляясь за прошлое? В этом нет никакого смысла. часто думал Александр. Но и немецкий прагматизм в нём тоже не дремал, изводил сомнения. Имение и замок в Богемии, как всё это оставить? Это нужно совсем головы лишиться, чтобы бросить своё имущество на произвол судьбы. Александр понимал, что пора уже сделать над собой усилие и посидеть недельку с Эриком фон Массом, входя в курс наследственных дел. Понимал И всё равно малодушно тянул время. Ему почему-то казалось, что в делах Шварценбергов обязательно отыщится что-нибудь срочное, и они затянут его обратно в Европу. Даже кинжал с мальтийским крестом, символ своего старшинства в роду, новоиспечённый князь не стал из суеверия забирать себе, а оставил у матери. Александр склонялся теперь к некоему компромиссу. Пару лет можно пожить здесь, посмотреть как будет складываться служба, а потом решить, что делать дальше. Больно уж хорошо жилось Александру в Москве. Когда совесть толкала его, напоминая о долге, настроение у него портилось. Тогда он давал себе слово порвать с Юлией и всерьез и заботиться министерскими делами. Еще одно дело оставалось незавершенным. Тетки так и не получили своих денег. Но предназначенные им сто тысяч дукатов лежали в банке Праги. Сегодня же надо поговорить с Эриком, в который уже раз решил Александр. Завтра я подпишу все бумаги и отправлю управляющего обратно. Пусть Эрик проверит, как идут дела в имениях, а потом привезёт сюда деньги. Вот тогда и дойдёт дело до дядиного наследства. Отвлекая его от размышлений, во дворе застучали копыта. Чёрный экипаж с гербом графа Эллитты на дверце разворачивался у крыльца. Любовница в очередной раз изменила время свидания по своему усмотрению, сдвинув его почти на 3 часа. А теперь прибыла, как ни в чём не бывало. Александр не пошёл её встречать. Бесцеремонность Юлии слишком раздражала. Нечего давать ей лишний повод для самолюбования. Пусть лучше обижается, чем считает князя Шварценберга своим рабом. Похоже, что он рассчитал правильно. Дама явно оскорбилась. Я вижу, что меня здесь не ждут, заявила она капризно на диван. Как прикажешь тебя ждать, сидеть целый день у окна, как девица в русских сказках, парировал Александр. Я не той человек, к тому же имеющий определённые обязательства. У тебя на редкость странный взгляд на мужскую жизнь. Я не смогла приехать раньше из-за твоей матери, огрызнулась Юлия. Чёрт принёс её в наш дом. де тут же пригласил барон нес су обедать. И мне пришлось развлекать её, изображая хозяйку дома. Александр почувствовал подвох. Очередная выходка матери не сулила ему ничего хорошего. Что и было нужно от тебя и от графа Литты. От меня ничего. Она приехала к деду, чтобы попросить его быть шафером на свадьбе твоей тётки. Меня, естественно, тоже пригласили на венчание. Так что завтра в 3 часа увидимся в церкви. Какая свадьба? Ты шутишь? поразился Александр. Зачем мне это? Баронесса сказала, что венчание состоится завтра в храме Святого Дмитрия Солунского на Страстной. Её младшая сестра выходит замуж за немецкого дворянина. Она ещё упомянула, что тот был управляющим твоего дяди, а теперь перешёл к тебе. Странно, конечно, ведь твоя тётка графиня, но в её возрасте выбирать не приходится. Всё нужно делать вовремя и замуж выходить тоже. Понятно, протянул Александр, хотя на самом деле ничего не понимал. Первой его мыслью стало, что мать устроила очередную провокацию, лишь бы досадить ему. Но чего она могла этим добиться в их противостоянии? Похоже, что он пропустил что-то очень важное. Неужели мать, и так державшая сестёр и племянницу железной рукой, начала самоуправствовать? Жаль, ни теткам, ни Лив против нее не выстоять. Шварценберг вспомнил тонкое лицо своей юной кузины, ее ласковый взгляд. Неужели баронесса затопчет и этого ангела, как только что поступила с собственной сестрой? Но зачем это Евдоксии? Мать всегда так кичилась родословной, а тут сама устраивает явный мезальянс. Ведь даже в бреду невозможно представить, что сдержанный и флегматичный Эрик фон Масс залез в постель не молодой графини Румянцовой, и теперь семье приходится прикрывать грех. Ниуша дело в деньгах. Средства, завещанные тётке Алине, отнюдь немалые, а для скромного управляющего и вовсе могут показаться заманчивым кушем. "Алекс", крикнула Юлия, топнув ногой. "Я к тебе обращаюсь, а ты меня не слушаешь. В чём дело? Ты что, озабочен этой дурацкой свадьбой немца со старой девой?" "Извини, я задумался. Эта свадьба не стоит того, чтобы слишком много о ней говорить. Я хотел побеседовать с тобой о другом. Присядь, пожалуйста. Вот в этом кресле у печки тебе будет удобно. Он принял шубу, которую графиня уже стянула с плеч, и положил ее на спинку стула. Соболь и мех начал сползать, грозя упасть на пол. Но Александр подхватил шубу и аккуратно прижал ее спинкой стула. Слишком уж хорошо он помнил, что случилось, когда соболя лежали на полу. Лукавая улыбка Юлии подсказала, что не только у него хорошая память. Решив сразу же пресечь все привольные мысли, Александр сообщил: "Моя мать давно требует, чтобы я больше не приближался к внучке графа Лидты. Если она узнает о нашей связи, разразится жуткий скандал. Я этого не хочу, так что нам лучше расстаться". — Сохраним мир в наших семьях. Я думаю, и твой дед обрадуется, ведь он не из тех, кто не ведает о том, что творится в его доме. — Ну и что? — Пусть знает, — возмутилась Юлия. — Что за ерунду ты говоришь о своей матери? Она прекрасно ко мне относится. Сегодня я два часа выслушивала от нее комплименты. Она была сладка, как мед. Я уже было подумала, что старики договорились о нашем с тобой браке. Дед рассыпался в восторгах по твоему поводу. а баронесса ему поддакивала. — Кстати, возможно, это и неплохая идея. — Только этого Александру и не хватало. Хватит с него интриг. — Знаешь, дорогая, ты отправляйся сейчас домой, а я поеду к матери разбираться, что это за тайные переговоры она ведет за моей спиной, — предложил Шварценберг и поднял за плечики шубу любовницы. — Одевайся, я тебя провожу. — Ну я же только приехала, — обиженно протянула Юлия. Она была явно расстроена. Ты разве не хочешь меня? Не об этом речь. Надевай шубу. Мне тоже пора ехать. Самойлова наконец-то поняла, что её провожают. Она враждебно поджала губы, молча повернулась к любовнику спиной, позволив надеть на себя шубу. Потом направилась к карете. Александр шёл за ней. Уже прозвучало самое главное, Теперь осталось дождаться, когда Графиня поверит, что их отношениям пришёл конец. Александр надеялся, что это случится скоро. Не соизволив кивнуть на прощание, Юлия уселась в элегантный экипаж с золотисто-чёрными клетками Гербалитта на дверце и уехала. Ну и ладно. Дело сделано. Александру всё-таки было неловко. Понятно, что пришло время объясниться, но как-то стыдно обижать женщину. Но и бог с ним, как говорится, с плеч долой. Надо сосредоточиться на главном. На Тверской происходит что-то странное. Пора вмешаться. Александр велел запрягать и сразу выехал к Чернышевым. В пути его грызли сомнения. Ох, не промахнуться бы сейчас, не ошибиться. А вдруг она ошибается? Лиф не находила себе места. Лиф не находила себе места. то и сказали, что она поступила правильно, то вдруг её накрывала жаркая волна паники. Мама, наверное, была бы в ужасе, с тоской подумала Лив. Стало очень стыдно, а потом пришёл страх. Намертво сковал волю, сжал холодной лапой сердце. Надо вернуть письмо, пока не поздно. Лив кинулась бежать, хотела разыскать горничную и отобрать конверт, но замерла в дверях. Гордость не позволяла ей так унижаться. В чем она виновата? В том, что любит прекрасного человека. Любовь росла день ото дня. Грела Ли в сердце, занимала все ее мысли. Других чувств у нее уже не осталось. Как можно не рассказать об этой великой любви? Даже если бы Ли не имела надежды, то все равно не стала бы скрывать этот сердечный жар. Она вновь вспомнила героиню заветного романа «Избек». И вслед за Татьяной повторила: Но мне порукой ваша честь, и смело я ей себя обверяю. Дверь спальни с грохотом распахнулась, и в комнату влетела Саня. Барышня, князь приехал. Я письмо потихоньку засунула в карман его пальто. Только его светлость, видать, не в духе. Он велел доложить своей матери, будто срочно хочет её видеть. а сам бегает по гостиной, как медведь в клетке. Не случилось бы беды. Душа у Лив ушла в пятки. — Что, князь очень сердит? — прошептала она. — Ужас! Лицо такое мрачное! — Давай скорее одеваться. Пока он будет с матерью говорить, я смогу забрать письмо обратно. В четыре руки они молниеносно нарядили Лив. Стараясь не шуметь, спустилась по лестнице. Вот и вестибюль. На их счастье слуг здесь не оказалось. Лив знаками показала горничной, чтобы та покараулила, а сама на цыпочках дошла до приоткрытых дверей гостиной. Здесь вовсю бушевал скандал. Как ты смеешь вмешиваться в мои дела, кричала баронесса. Только я могу принимать решения о судьбе моих сестёр. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Я решила, что Алина выйдет за фон Масса. Значит, так оно и будет. Моя сестра имеет право стать женой, не спросив разрешения у племянника, которого она впервые увидела 2 месяца назад. Вы забываете, что я теперь глава семьи Шварценбергов, а Эрик мой служащий. Вы хоть подумали, что теперь мой управляющий станет мне роднёй? А это совершенно меняет отношения, возражал ей сын. А вот это меня совсем не волнует, дорогой сынок, извительно парировала Евдоксия. Ты настаивал на том, что будешь единолично заниматься делами? Пожалуйста, сам и действуй. Алина хочет этого человека в мужья. Она его получит. Более того, я уже приняла предложение Эрика от имени семьи. Венчание назначено. Я даже пригласила графа Литту стать шафером жениха католика. Спорщики замолчали. Слышались лишь гулкие шаги Александра. Тот явно ходил не по ковру, а по паркету. И значит, отошёл к окнам. В таком настроении, как сейчас, Кузен мог превратно истолковать письмо в стихах, а то и просто с раздражением выкинуть его сочтя не уместной шуткой. Лив уже сделала шаг в сторону вестибюля, в надежде разыскать пальто и забрать своё послание, когда услышала слова Александра. Хорошо, пусть так. Вы решили выдать сестру замуж за моего управляющего. и мне придется смириться с этим. Но зачем было втягивать в это дело Литту? Тем более, что свадьба эта до неприличия скоропалительна. Вы же знаете, что он может повлиять на мое назначение в Министерстве иностранных дел». «Я все знаю. Мне не нужно открывать глаза на реальное положение вещей», — отрезала баронесса. «Мне приходится лично замаливать твои грехи. А ты еще смеешь ставить мне это в вину?» Ты думаешь, такого человека, как Литта, можно провести? Все на балу в благородном собрании поняли, что вы с её ли любовники. Разве я тебя не предупреждала, чтобы ты держался от неё подальше? Лиф расстроилась. Баронесса, похоже, совсем распоясалась. Как вообще можно говорить о таких вещах? Но оскорбилась не только она, тон Александра стал ледяным. Соизвольте объяснить. Каким образом вы замаливали мои грехи, не поставив меня об этом в известность? Мне пришлось специально ехать к графу, чтобы объяснить, как наша семья уважает и почитает его самого и всех его родных, в том числе и Юлию. Я 2 часа расточала этой беспутной девице комплименты, чтобы её дед не сомневался, что ты поступишь как порядочный человек, а я тебя поддержу. Порядочный человек Что это значит? восклицал Александр. Уж не думаете ли вы, что я по вашей указке должен жениться на Юлии, так же как бедная тётка Алина идёт замуж за Эрика? Именно так я и думаю, и ты сам виноват в том, что это случилось. Если бы ты хоть раз в жизни послушал мать, ничего бы этого не понадобилось. Я тебя предупреждала, а ты поступил мне на зло. Граф Литта прекрасно знает, что ты спишь с его внучкой. Эта девчонка даже не считает нужным скрывать вашу связь. Как только дед разведёт Юлию с Самойловым, тебе придётся стать её мужем. Лив показалось, что она сейчас умрёт. Неужели Александр примет ультиматум? Но к её радости, тот не спешил сдаваться. И кто меня заставит это сделать? Я ведь могу просто уехать в свой замок. Не думаю, что граф Литта станет так утруждаться, чтобы брать его штурмом. Господи, за что мне это наказание, простонала баронесса. Тебе самой идёт в руки самое большое приданое России. Девчонка, наследница Скворонских. Её бабка завещала Юлии всё, что оставил ей самой князь Потёмкин. Ну а после деда ей достанется имущество Литта и в России, и в Италии. Разве можно упускать такой шанс? Юлия замужем? И насколько мне известно, не собирается разводиться. Так что оставьте ваши планы при себе. Я не женюсь на ней, сколько бы вы на меня ни давили. Баронесса в долгу не осталась. В её голосе звучала неприкрытая издёвка. Тогда тебе придётся ждать своего назначения бесконечно долго. Литта уже придержал его, узнав, что ты споткнулся с его внучкой. Значит, обойдусь без его протекции. В конце концов, я должен заниматься собственными делами. Не забывайте, что я теперь князь Шварценберг. Если я через месяц другой не получу назначения, то уеду домой. А вы, если хотите, можете жить здесь. Я буду высылать вам деньги, так же, как вы даю их теперь. Голос Евдоксии поднялся до визга. Она уже не выбирала выражений. Ненависть плескалась в её истеричных криках. Что ты мне даёшь? Жалкие крохи. На них невозможно жить. Я не намерена зависеть от собственного сына и требую, чтобы ты вернул мне приданое, которое я принесла в вашу семью. Вот тогда я смогу вести достойный образ жизни. Это приданое вернётся в Россию, но оно достанется вашим сёстрам, так решил мой дядя, жёстко парировал Александр. У моего деда было 3 дочери, и те, кого ваше замужество обездолило, должны вернуть свою часть состояния Румянцевских. Самое большее, что я могу для вас сделать, это выплатить вам столько же, сколько вашим сёстрам, но тогда я буду считать, что вы отказались от своего прошлого в семье Шварценбергов, в том числе и от меня. Я не позволю тебе делить мои деньги на троих. Вскипела баронесса, а отец решил отдать их мне, значит, нужно уважать его волю. Мне всё равно, что ты думаешь. Я хочу получить эти деньги сама и полностью. «Я чувствую, что мы так никогда и не поймем друг друга, поэтому нам лучше закончить разговор», — с горечью заметил Александр. После долгой паузы он добавил. «Я приеду завтра к часу, буду сопровождать вас в церковь, но это станет моим последним визитом. Прощайте». Лив с ужасом осознала, что ее сейчас застанут под дверью, За те несколько мгновений, что остались до появления Александра, она уже никуда не успевала спрятаться. Придётся сделать вид, что идёт в гостиную. Ливша днула вперёд и взялась за ручку. В этот миг дверь сильно толкнули изнутри, и девушка, отлетев назад, упала. Лив молча сидела на полу, не понимая, что случилось. Над ней склонился Александр. Простите, я сильно толкнул дверь. Вы ушиблись, спросил он. Слова были те же, что и сказаны тогда на лестнице, но сейчас в голосе кузена не было и тени заботы, не было даже сочувствия. В этом тоне сквозило лишь плохо скрываемая ярость, а ещё нетерпение. Князь спешил уйти, а кузина оказалась досадной помехой. Лив постаралась встать. Александр легко поднял её и поставил на ноги. Ну что, можете идти? Да. «Со мной всё хорошо», — отозвалась Лив и, не удержавшись, спросила. «Вы разве уже уходите? Скоро ужин». «Благодарю. Я не голоден. А сейчас очень спешу. Прошу простить», — отозвался Александр, но потом, чуть оттаив, добавил. «Встретимся завтра на свадьбе. Надеюсь, что вы и Полина там будете, иначе мне не вынести этого балагана». «Да, конечно», — сказал. Мы с тётушкой будем, пообещала Лив. В её сердце вдруг забрезжила надежда, что всё ещё может хорошо закончиться. Кузенки внул ей и пошёл к выходу. В вестибюле слуга накинул ему на плечи длинное пальто с двумя пелеринами. Лив не могла отвести глаз. Вот Александр поправляет воротник, вот идёт к двери, полезет он в карман или нет? Впрочем, зачем гадать? В любом случае всё уже свершилось. Письмо попало к адресату, и завтра она узнает свою судьбу. Как же приятно вершить людские судьбы. Ощущение своего могущества грело по лочу душу. Какое же это наслаждение следить, как мучаются твои жертвы. Шварценберги спорили не на жизнь, а на смерть. Жаль только, что не видно их лиц, а подойти поближе нельзя. И всё из-за этой девчонки. Чёрт принёс её под дверь гостиной. Она-то что здесь забыла? Палач до сих пор не обращал на Лиф особого внимания. Девчонка никак не помогала, но ну и не мешала делу. Так, может, стоило к ней присмотреться? Впрочем, картину она всё равно испортила. Не позволила палачу подобраться к двери. И теперь приходилось прятаться за колонной, ближе к чёрному ходу. Хорошо хоть в Шварценберге орали так, что их услышали бы и мёртвые. Баронесса упёрлась как кремень, настаивая на свадьбе сестры. Молочина, так держать. Ну а сынок против этой жабы явно не стоял. Как и ожидалось, он быстро скис и на всё согласился. Давно бы так. Полочу стало весело, и пришлось даже зажать ладонью рот, чтобы девчонка не услышала смех. Лив прямо-таки приник к дверям гостиной, ловила каждое слово. На мгновение её лицо попало в полосу света, и стало ясно, что девчонка в отчаянии. С чего бы это? Шварценберги ругались из-за интрижки сына с графиней Самойловой. А Лив только что не умирала. Влюбилась, что ли? А ведь точно, влюбилась. Жаль. Из неё получился бы хороший свидетель. Дурочка с благородными принципами. Такая врат не станет. Спроси ее полиция, не ссорились ли, мол, князь с матерью между собой, она правду бы и выложила. А теперь что? Станет своего избранника всячески защищать? Да, так и будет. Палачу ли не знать женскую натуру? Бабы совсем разума лишаются, когда до их любовников дело доходит. Что там кричит баронесса? Требует золота? Ну, это уж она много хочет. «Все решено», Кому и сколько денег достанется? Хотя, сынок предлагает матери пятьдесят тысяч дукатов. А почему бы и нет? Сто пятьдесят тысяч — лучше, чем сто. Ради этого можно даже разрешить жирной бабище пожить еще. Лиф в полосе света у двери сделалась белой, как простыня. С чего бы это? Ага, ее избранник объявил, что завтра в последний раз появится в этом доме. Ешь задёргалась так как. Грохнулась на пол. Понятное дело. Станет изображать невинную овечку, будто не подслушивала, а шла в гостиную. Князьёк склонился над ней. Но почему ничего не слышно? О чём они там шепчутся? Шварценберг ушёл, оставив девчонку у двери. Куда та пойдёт? В гостиную или наверх? Убежала. Ну что ж, Путь свободен. Надо бы исчезнуть, пока никто не обнаружил этого убежища. Полочу осталось пройти лишь несколько ступенек до второго этажа, когда вновь вспомнилось из главного, из подслушанного разговора: князь не хочет больше бывать в этом доме. Тогда времени просто не остаётся. Логика всегда была коньком полоча, не подвела она и на этот раз. Хоть и жаль 50.000, но выбирать не приходится. Баронесса Шварценберг должна умереть от руки собственного сына. Это основа плана, можно сказать, его стержень. Вот всё и решилось. Сразу после свадьбы своей тётки с управляющим князь Александр Шварценберг убьёт собственную мать из-за давнишней вражды. Как забавно. В доме живёт куча народа, а никто, кроме палача, не знает, что час уже пробил. И наступила последняя ночь перед бойней. Ночь оказалась тяжёлой и бесконечно длинной. Лив надеялась, что волнение, от которого у неё внутри тряслась каждая жилка, постепенно спадёт, но этого так и не случилось. Лив всё пыталась понять, что же почувствует Александр, найдя её письмо: раздражение, жалость. В самом деле, ведь он ни разу даже не намекнул, что видит в ней женщину. Он всегда относился к ней как к младшей родственнице, ну, может, как к сестре. Страх шептал Лив, что ничего хорошего она от Александра не услышит. Не хотелось даже думать, что это будет за разговор. — Только не жалость, — раз за разом повторяла Лив, меряя спальню шагами. — Что угодно, только не жалость. Пусть бы лучше Александр отчитал ее, чем пожалел. Хотя, если уж быть честной, то выслушивать нравоучения тоже унизительно. Лив явно переоценила свои силы и просто не сможет встретиться с Кузеном лицом к лицу. Но ведь этого не избежать, они оба должны быть на свадьбе. Хотя и в этом случае можно найти выход: стоять рядом с Полиной, а в его сторону даже не смотреть. А ведь тётка звала Лив с собой. Всё бы уладилось, если бы они уехали. Вернулись бы через год, когда Александра уже и след простынет. Хорошо бы уехать тайком и чтобы письмо об отъезде своих сестёр и подопечной баронесса получила как можно позже. Нужно только избежать объяснения, а потом броситься по лини в ноги. Так размышляла Лив. Утром выяснилось, что драма только усугубляется. Ещё предстояло пережить раздражение тётки Евдоксии и истерику тётки Алины. Баронесса измучила всех, заставляя перекладывать складки, перекладывать шпильки, запудривать круги под глазами невесты и делать множество других бесполезных вещей. Она всё никак не могла достичь приличного результата. Лив, Полина, сама невеста и две горничные замучились исполнять её требования. Никто уже не понимал, что же баронессе нужно. Всё разъяснилось, когда Лив случайно заметила тёткин взгляд. Евдоксия смотрела на часы. Судя по времени, Александр уже 40 минут как должен был приехать. Лив чётко слышала, как он обещал матери прибыть к часу. Баронесса явно не могла бы там забыть. Да она от него прячется, догадалась вдруг Лив. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что у них с Евдоксией совпадёт желание и намерение. Баронесса выпустила всех из спальни ровно в половине третьего. Времени оставалось лишь доехать до церкви. Александр ждал всех в гостиной. Он повёл мать к своему экипажу, а Лив поспешила к карете невесты. Обе тётки уже исчезли внутри, и она собралась последовать за ними, когда услышала шёпот. Нам нужно поговорить. После свадебного обеда, когда гости уедут, я буду ждать вас в кабинете, предупредил Александр.